С трудом пришедший в себя Таисию Ильон скрывать не стало, и старался объяснить, что ница то есть Наташенька, постоянно здесь не проживает, потому что живет в квартире своего жениха Всеволода Штарингаса на чистых прудах, а сюда, в Кривоарбатский, заезжает эпизодически, чтобы повидаться с ней помочь по хозяйству. Это была новость. Это было то самое, ради чего приехали. Тут же пробили по базе место прописки гражданина Штеренгаса В.Л. И также оперативно поехали выписывать ордер на обыск по новому адресу подследственный. Одновременно доложились наверх, что так, мол, и так. Обнаружен адрес. Хозяин жильяники Штеренгас, научный сотрудник НИИ общей генетики Академии наук СССР, кандидат биологических наук. Вот тут-то все и сошлось. Потому что открывала следующую дверь вследствие по делу. Генерал лейтенант Чапайкин уж не был уверен, что лишь одной иконникой. Гнездо, обнаружено вражеское гнездо, преступная организованная группа антисоветчиков. Одному из которых удалось убежать на запад, наверняка, уйдя с собой гостайну а другой, которая напарница, она же невеста, она же студентка Иконникова, уйти не удалось, потому что вовремя была задержана оперативными сотрудниками Комитета государственной безопасности и в скором времени непременно даст важные показания. И хорошо бы расколоть эту маленькую сучку за ссыху Деддомовскую на связь с антисоветчиками из эмигрантского НТС, Народно-трудового союза. Буковского не удалось, с Долана тоже не получилось. Ну, те тертые мужики, что ж идейные. А с этой попробуем, глядишь, выкрутим то, что нужно. Будет чем отчитаться, по крайней мере. Так через введение сербского пропустить для начала, потом в психушке подержать, в спецсушной. А там и заговорит. Откроет ротик свой девичий и песольку подпишет покаянную. В общем, Глеб Иванович как узнал, новость зарал, не своим голосом, немедленно, на адрес понятых, дверь вскрыть, обыскать все, каждую мелочь, найти мне улики. Это сеть, организация, ищите следы и улики, улики дайте, связи и концы, всем все ясно. Дверь в квартиру и в итоге вскрывать не понадобилось. Просто взяли ключи из списка изъятых у арестованной иконниковой вещей, отперли замок и вошли вместе с понятыми. Квартиру перевернули, как было велено. Но, разумеется, ничего не обнаружили. Белую книгу и папку с тесьемками ниц после первого разговора с Севой вернула Кире Богомаз. Честно признав, что ее Сева машинописный материал нашел и делает неодобряет. Результат был доложен генералу и некоторым образом его удручил. В отсутствии подходящих вещдоков для сохранения лица и накачки дела следствие оставалось одно. раскрутить иконникову на нужные показания, которые могли бы надежно приблизить его к раскрытию активной группы антисоветчиков. Реальный или виртуальный — это как сложится. Лучше, конечно, реальный. После того, как оперативные работники, проведя обыск, опечатали и покинули квартиру в Криворбатском, Таиси Леонтьевна, придя в себя, набрала номер Миры Шварц и дрожащим голосом спросила. «Вы уже в курсе дела, Мира борисна Может быть, у вас есть какие-то известия и из жижи? Что случилось? Мне толком ничего не объяснили?» «В курсе», — пасмурным голосом ответил Шварц, — «сам позвонил» и сказал больше ничего не знаю и не вею внезапно нас зарыдала в трубку этого просто не может быть слышите не может быть И лентьевна подержала паузу терпеливо дождалась пока шварц немного успокоится и попробовала уточнить простите кто вам позвонил мира борисна вы о чем как кто сам он и позвонил Сказал, будет теперь жить на Западе. Сказал, домой не вернется. И что мне прикажет теперь делать с этими его словами? Кто мне объяснит, зачем он мне это сказал? И для чего он так со мной поступил? Мой Сева, а для чего? Она снова зарыдала, не находя сил продолжать разговор. Таисия Ильонтьевна замерла с телефонной трубкой. Все это напоминало театр абсурда или испорченное радио, или просто что то нехорошую и злую шутку. И она готова была всему этому поверить в эту глуповатую игру в абсурдизм, если бы в ее доме только что не закончился обыском. Как не вернется? — переспросила она Миру. — Вы о чем, Мира Борисовна? И причем тут Всеволод, его что, тоже арестовали вместе с Ницей? — На этот раз пауза возникла уже на той стороне но на этот раз без рыданий. Свежие слезы кончились, сложившись с теми вылитыми за предыдущие бессонные сутки, после которых она твердо решила нести сдавать партбилет в райком партии и отказываться от дальнейшего школьного директорства. Не может, не имеет больше права. Мира Шварц, член КПСС 1922 года. Воспитывать подрастающее поколение, если не сумела достойно воспитать человека, которого искренне любила и которому в самый тяжелый период его жизни стала спасителем и опекуном, беженца воспитала, беглеца к западным пряникам, притворщика и предателя. — Постойте! — Шварц медленно приходил в себя. — Вы сказали, арестовали? — Кого арестовали? «Все его арестовали? Наши? То есть органы? Где арестовали? Там? На Западе?» После небольшой заминки Таисия Леонтьевна решила прояснить существо разговора, который начал заворачивать в странные идиотические дебри. И тогда она, медленно расставляя слова, произнесла, «Послушайте, Мира Борисовна, у меня недавно был произведен обыск, пятнадцать минут как ушли». Работники Комитета Госбезопасности искали что-то в моем доме, что им не знаю. Они же сообщили, что ница арестована за антисоветскую пропаганду и какую-то там античего-то деятельность, сопротивление власти и прочее. Я не вполне поняла. Я звоню вам узнать, вы лично вам что-нибудь известно про это? В жижи знают Гвидона присыла в курсе? Шварц присела, потому что все это время простояла на артритных ногах, забыв, что рядом стул. — Боже! — подпомотала она. — Боже мой! Что же это происходит, господи? — Девочку арестовали. Севочка сбежал за границу. — За что мне это все? За что? — Книжки, говорит, папины забрать. Да провались с пропадом книжки эти. Кому их теперь читать? Мне, что ли? — Параши. Ниться разве что в тюремную камеру снести.